Наконец она спросила: "Если вы меня любите, почему я не чувствую боли? Ты почти нормально, дитя мое. Далеко не все твои чувства перевернуты. У меня никогда не было матери. Грустно быть меня неткой. Ты ориентирована исключительно на противоположный пол." причем сексуально, и никогда не узнаешь подлинных радостей семейной жизни. Таким образом, модель твоего поведения постоянно усиливается. Кажется, теперь у меня есть мать. Да. Силы покинули Орло. Условно погрузился в бессознательное состояние, но теперь ему было лучше, чем прежде. Надо что-то сделать с твоими руками, проговорил Аттон. Смотри, с них всходит кожа. На заживание потребуется недели. Орло сгинул на отца. Они находились в доме пещеры. Дальше по тоннелю располагалась пещера Кокены, слишком душная и жаркая для нормального уюта. А здесь было славно. Вероятно, его перенесли сюда, когда в болезни наступил перелом. «Почему вы меня спасли?» А и досада переглянулись. Орло видел и чувствовал их взаимную тягу, но ни один из них не собирался ей поддаваться. Оба испытывали ее силу. Орло надеялся, что они не понимают, насколько хорошо он читает теперь их чувства. Ты нам нужен, сказала досада, мы спасли тебя от Хтона не для того, чтобы уступить к этой медузе. Честный ответ. Все трое понимали положение. Нет нужды его пересказывать. Орло осмотрел руки. Может быть, перчатки? Они не болят. В сущности, я их почти не чувствую. «Воздействие яда гусеницы», — сказал Атон. «Проходить оно будет медленно. Мы должны защитить кожу. Но у нас нет перевязочных средств. Поэтому мы достали перчатки». Закончила досада у неток. Она говорила так, словно сама не была миньонеткой, и ее слова звучали вполне естественно. Вот. Перчатки. Огромные латные рукавицы. Каждый палец был устроен из козящих, налегающих друг на друга чешуек, и мог свободно двигаться и сгибаться. Мягкая подкладка крепко связывала все воедино. Снаружи перчатки были противоударны, Они могли, не погнувшись, выдержать удар молота, а изнутри изумительно удобны, легкие как пух, несмотря на изрядный вес. «Их носят механики», — объяснил Атон. «У меня были такие на космокорабле, где приходилось заниматься точной работой, в условиях очень узкого диапазона, вплоть до смертельных. Можно вдеть нитку в иголку, можно ковать железо». Он прервался. «Я знаю, что такое иголка», — с улыбкой ответил Орло. «Металлическая щепка, используемая при шитье одежды. Ну какие нам есть?» Он посмотрел на свои руки. Казалось, перчатки сидели на них, как живая плоть. Кожа по-прежнему была онемевшей, но каким-то образом перчатки передавали ощущение от прикосновения внутренним рецепторам, как будто металл мог чувствовать. Орло похлопал по каменному полу. «Никакой боли». Он ступал посильнее, по-прежнему не чувствуя особых неудобств. Потом, преодолевая слабость и головокружение, и со всего размаха ударил кулаком по стене. Отвалилась плесень свечения, откололся кусок камня, но отдача в руку была самая незначительная. — Перчатки Тора! — пробормотал он. — Мы сохранили лучшие сегменты гусеницы и впрягли их в сани, — сказал Атон. Кажется то, что нужно. Наверняка Атону и Досаде нравилось работать вместе. Но что мог сказать Орло? Они сделали для него сани и сделали их хорошо. — А чем занимается сейчас Хтон? — спросил Орло. — Выигрывает войну. Кратко ответила Досада. — Если мы не наведем в ближайшее время порядок, будет слишком поздно. — Я прослежу за этим. — сказал Орло. — Только будь осторожен, — предостерег Атон. — Кто он действует без лишних предупреждений? — Твой глаз! — воскликнул Орло, внезапно догадавшись. — Это предупреждение? — Как ты его потерял? — спросила досада. Атон с неохотой ответил. — Я искал благородный металл им давно когда я начал ковать кольца. Мне нужно было податливое золото, почти в чистом виде, чтобы обрабатывать его молотком и резцом, а золото трудно было найти. Я исследовал тоннели, покрытые льдом и снегом, и обнаружил закрытую область, искусственный тупик, намного ниже обычного уровня. Каким-то образом я понял, что за этой преградой скрывается главная тайна Хтона. Но мне захотелось ею овладеть. Я начал пробивать перегородку, как вдруг появилась химера. Я пытался с ней бороться, но тварь двигалась слишком быстро. Она выклевала мне глаз и исчезла. Химера легко могла убить меня, но хтон отогнал ее. Так я получил предупреждение. «Сторонись запретных тайн хтона». Так узнал о назначаемых мне пределах и впредь не нарушал их. А через несколько дней Комитезка вскрыл рядом с моим домом пещерой богатую золотую жилу. И я понял, что вместо знания, к которому я стремился, хтон дал мне золото. Один спустился к основанию великого мирового древа Игдрасиль. Проговорил орло, будто вспоминая сон. Там он обнаружил источник Немира, воды которого дарили вдохновение и знание грядущего. Заглоток из этого источника Один отдал свой глаз. «Очень мило», — сказала досада. «Для нее, естественно, так оно и было». Они показали орло, запряженную козлами повозку. Две огромные камнетезки отлично сохранились. Их передние конечности были не тронуты так что они могли бежать на всех четырех. Сани были собраны из гибких деревянных жердей, доставлены с поверхности и оплетены лыком. Передняя их часть, которую поддерживали камнетезки, земли не касались. Сани располагались наклонно и легко преодолевали любые препятствия. К задней части было прикручено лыком сиденье из сталактита с мощными поручнями. Оно напоминало тромб. Орло забрался на него и взял поводья. Козлы еще не объежены, предупредил Антон. Стоит им разбежаться, и их не остановишь, так что особо не усердствуй. Тебе придется с ними поработать, чтобы они ориентировались на тебя. Конечно, сказал Орло, теперь ему было гораздо лучше. Он хорошенько потянул поводья. Две камнетески рванулись по тоннелю. А тон и досада отскочили в сторону, то бы их растоптали. С угрожающей скоростью проносились мимо стены пещер. «Пр-пр-пр-пр!» закричал Орло, но камнетезки мчались еще быстрее. Они еще не усвоили смысл и порядок команд, и к тому же были очень сильны. Сани подскакивали на неровностях. Вот камнетезки перескочили через узкий ручей. Сани за ними. Казалось, что они летят. Поначалу езда вызывала у Орло страх, но вскоре он понял, что ноги камнетесок устойчивые, они не врежутся в стену и не упадут со скалы. Отлично. Пусть напрягут все свои силы. Орло обнаружил, что может править, дергая поводья в ту или иную сторону, поскольку удила были вдеты камнетеском в пасти. Он сам почувствовал боль, перед ограниченным сознанием животных. Орно повернул к пещерам воздуходовкам, где разбили свой лагерь миньянетки. Путешествие, которое пешком заняло бы несколько часов, на санях пролетели гораздо быстрее. Более того, он прибыл в лагерь более свежим, чем выезжал. Ограниченное движение восстановили его силы. Орло сосредоточился на сознании камнетесок и, усиливая телепатическую связь, знакомил их с собой, как будто был ведущим сегментом гусеницы. В каком-то смысле так оно и было. Его миньонский, хтонический и гусеничный опыт внесли свой вклад в его власть. Уставшие, наконец, камнетески охотно подчинились его командам. Так как приказывать в уме оказалось проще и действенней, Орло снял у дела, а поводья оставил разве что для формы. Теперь никто, кроме него, не сможет управлять этими изумительными животными. В лагере его встретила боль. Она знала, что должна наладить с Орло связь взаимодействия. — Мы слышали, у тебя неприятности. Чуточку позабавился с гусеницей. — Теперь уже лучше. Насколько я понимаю, у вас и самих неприятности. — Мы потеряли треть войска, — сказала она. — Можно, конечно, восполнить его, но неограниченно растрачивать силы, да еще с такой скоростью мы не можем. Население миньона не беспредельно, а миньонеток заменить трудно. — Поедешь со мной, — сказал Орло. — Я хочу осмотреть пещеры. Боль изящно устелась к нему в сане. В ее облике и поведении было то, что отличало ее от досады, демонстрируя, что она уже зрелая, полнокровная миньонетка, а не девчонка. Она была привлекательна и изысканна. «Твои животные устали», — заметила она. Орло наклонился со своего кресла и поцеловал ее, впитывая ее красоту, так напоминавшую досадину, и все столь же соблазнительно иную. Боль в изумлении открыла рот и откинулась назад, едва удержавшись в санях. — Ты хочешь меня убить? Вопрос не был риторическим или шуточным. Орло нанес ей жестокий удар. — Мне нужно, чтобы они устали, — сказал он. — Я их объезжаю. «Если я показалась тебе снисходительной, то впредь такой не буду», — сказала Боль. Она верно поняла его желание. Орло хотел объезжать не так. Он не мог гневно их наказывать, но мог по забывчивости целовать. Твари хтона организованы и находятся теперь под общим командованием», — объяснил он. Мы сможем одолеть их, если будем организованы еще лучше. Вы можете установить друг с другом телепатическую связь? До некоторой степени. Смерть одной из нас причиняет боль всем. Среди нас самих переворачивания эмоций нет. Поэтому мы и стараемся подавлять телепатию. «А мне кажется, что переворачивание есть», — сказал Орло. Только двойное, сводящее себя на нет. Вы передаете, переворачивая, и, переворачивая, принимаете. Боль кивнула. Кажется, ты становишься умнее. За последние несколько дней я многому научился и кое-что узнал о телепатии. Вам надо ее усилить, а не подавлять. Миньонетки должны быть объединены. Он оглядел пустые туннели воздуходувки. Прежде всего, я хочу организовать безопасную базу для военных действий. Часовые стоят у нас на каждом». Орло бросил на нее любящий взгляд, подкрепленный импульсом положительных чувств. Она вздрогнула. «Что у тебя на уме?» «Любое живое существо в пещерах, кроме людей. Исполнитель воли хтона», — сказал он. «Не только гусеницы и камнетески, но и саламандры, и псевдомухи». Надо полностью очистить один участок от всех живых тварей. Тогда мы сможем втайне готовить наши военные планы». Боль кивнула, и это движение послало по ее волосам цветную волну. Ему пришло в голову, что здесь, в зеленом свечении пещер, волосы миньянеток не должны казаться огненно-красными, но они были именно такими. Вероятно, образ этот создавали не только его глаза, но и мозг. Еще одно маленькое чудо телепатии. «Можно сделать это в районе старой тюрьмы», — предложила она. «Там есть несколько подходящих мест. Мы используем несколько узников в качестве слуг. Их тоже выбрать?» Орло послал ей взрыв гнева, чтобы засвидетельствовать свое удовлетворение. И боль улыбнулась. «Ты умеешь с нами обращаться», — пробормотала она. На протяжении нескольких часов они опечатывали верхние пещеры и отлавливали там всех существ — и людей, и животных. «Теперь мы в безопасности», — сказал Орло. «Пора привести ванов». «Ванов?» — смущенно спросила боль. «Галактических союзников», — объяснил он. В скандинавской мифологии ваны – низшие божества, воевавшие с надменными асами. Борьба была равной, и асам пришлось наконец заключить с ними мир и на равных ввести ванов в Асгард. Богиня Фрейя, первая жена Одина, происходила из ванов. Она была валькирией. Новые боги, вроде Тора, рождались от брачных союзов асов и ванов, и всякое различие в конце концов исчезло. «Валькирия». «Менеметка», — пробормотала боль. «Девы-воительницы, сопровождавшие мертвых в Алькалу. «Очень мило». «Ванами могли бы стать нечеловеческие цивилизации галактики». «Лфе», е -е -о -о. «Ксесты». Он перечислил главные особенности трех галактических союзников. Я узнал о них от Кхтона. «Мои сведения верны?» «Да». Кто, ну, похоже, известно очень многое. Подвержены ли они миксе? Кажется, да, трудно работать с номерянами, закончил Орло ее фразу. У них свои пути, потребности и вожди. Он замолчал. Они остановились возле главного лагеря, и миньянетки столпились вокруг, слушая его. Что же, теперь они знают, какова ставка в этой игре. Если мы проиграем битву в пещерах, вся галактика разделит нашу участь. Мне открылось это в видении будущего. На уничтожение жизни в галактике потребуется тысячелетия, но оно неизбежно. И нет никаких надежд на восстановление. Скажи Ваннам, что я беру на себя командование силами жизни, поскольку только я знаю, как успешно противостоять Хтону. Ванны будут получать приказы от меня. Пусть их отряды прибудут сюда, в безопасные пещеры, в течение 12 часов. Все это время никаких вылазок за пределы лагеря. Он с улыбкой оглядел ныне «Я займусь нежнейшей любовью с каждой женщиной, нарушившей мой приказ». Орло сосредоточился на их роскошных фигурах, вообразил досаду и своим восставшим половым органам дал всем понять, что он их не обманывает хотя делал именно это. Угроза оказалась действенной. Услышав его любовные обещания, миньенетки отпрянули в стороны с выражением испытываемой боли. Каждая из них с радостью была бы им изнасилована, но боялась его нежной любви. «Мы подготовим несколько тайных выходов в главные пещеры», — продолжал Орло. Погасим огонь в одном из факельных тоннелей, Надеюсь, вам удастся достать огнетушители и пожарные костюмы. И спустим отряд через столовые тоннели. Нам потребуется несколько глубоких и узких скважин в полу. Нужны бурильные установки. Доставьте их сюда через три часа. Никто не задавал ему вопросов. Миньонетки разошлись. Орло отпустил камнетесок пастись, а сам прилег вздремнуть. Он понимал, что глупо растрачивать себя до начала настоящей битвы, ведь он еще не совсем поправился. Ему снилась Фалькала. Черток в Асгарде, где пировали боги. Тор веселился там вместе со своим отцом Одином, верховным богом, а с ним была Фрига, Златовласая Сиф и низшие боги. Вдруг появился Локи. Первый вместе с нами», — пригласил его Один. Но Локи колебался. «Почему я должен пить тем, кто наставил рога своему бестолковому сыну? Думаете, я не знаю всех ваших тайн Лицемера? Орло проснулся в холодном поту. Чем в это время занимались Атон и Досада? Сейчас они находились за пределами его телепатических возможностей. Его взгляд уловил какой-то сигнал. Он присмотрелся и обнаружил стоявшего рядом с болью ксеста. Он был точно такой, как в видении, на восьми длинных ногах, шарообразное тело чуть больше человеческого кулака. Он был ярко-оранжевым. Вероятно, об этом сообщило орло видение, но в реальности цвет его удивил. И он тут же осознал, что это был цвет напряжения. Тяготение здесь было для ксеста больше обычного, и иномерянину приходилось предпринимать постоянные усилия, чтобы к нему приспособиться. Этикет же требовал, чтобы Орло не обращал на это внимания. «Извини, что разбудили тебя», — сказала им Миньонетка. «Я говорю от имени Ксеста. Он такой же телепат, как и мы, только намного сильнее. Я перевожу его сигналы». Оказалось, что большую часть мыслей этого создания Орло понимал непосредственно, но решил этого не показывать.